Глава 17. Искусством пожертвовали, наукой немалую в цену заплатили за ваше счастье, сказал дикарь, когда они с главным правителем остались одни. А может, еще чем пожертвовали? Ну, разумеется, религией ответил Мустафа. Было некое понятие, именуемое Богом до девятилетней войны. Но это понятие, я думаю, вам очень знакомо. Да, начал дикарь и замялся. Ему хотелось бы сказать про одиночество, про ночь, про плато mesas в бледном лунном свете, про обрыв и прыжок в черную тень, про смерть. Хотелось, но слов не было. Даже у Шекспира слов таких нет. Главноуправитель тем временем отошел в глубину кабинета, отпер большой сейф, встроенный в стену между стеллажами. Тяжелая дверца открылась. «Тема эта всегда занимала меня чрезвычайно», сказал главный главноуправитель, роясь в темные внутренности сейфа. Вынул оттуда толстый черный том. но ну вот, скажем, книга, которой вы не читали». Дикарь взял протянутый том библия или книги священного писания ветхого и нового завета прочел он на титульном листе и этой не читали монт протянул потрёпанную без переплета книжицу подражание христу и этой вынул монт третью книгу уильям джеймс многообразие религиозного опыта «У меня ещё много таких!» – продолжал Мустафа монт снова садясь. «Целая коллекция порнографических старинных книг! В сейфе Бог, а на полках Форд!» – указал он с усмешкой на стеллажи с книгами, роликами, бобинами. «Но если вы о Боге знаете, то почему же не говорите им?» – горячо сказал дикарь. «Почему не даёте им этих книг?» «По той самой причине, по которой не даём от Книги эти старые, они о Боге, каким он представлялся столетия назад. Не о Боге нынешнем. Но ведь Бог не меняется. Зато люди меняются. А какая от этого разница? Громаднейшая», — сказал Мустафа Монт. Он встал, подошёл опять к сейфу. «Жил когда-то человек, кардинал Ньюман, «Кардинал!» – пояснил Монд в скобках. «Это нечто вроде теперешнего архипеснослова». «Я пандуль прекрасного Милана кардинал!» Шекспир о кардиналах упоминает. «Да, конечно!» «Так значит, жил когда-то кардинал Ньюман?» «Ага, вот и книга его!» монт извлек ее из сейфа. «А кстати, выну и другую, написанную человеком по имени Мэн де Биран. Он был философ» что такое философ знаете мудрец которому и не снилось сколько всякого есть в небесах и на земле без промедления ответил дикарь именно через минуту я вам прочту отрывок из того что ему однако снилось но прежде послушаем старого архипис на слово и раскрыв книгу на листе заложенном бумажкой он стал читать мы не принадлежим себе, равно как не принадлежит нам то, что мы имеем. Мы себя не сотворили, мы главенствовать над собой не можем, мы не хозяева себе, Бог нам хозяин. И разве такой взгляд на вещи не составляет счастье наше? Разве есть хоть кроха счастья или успокоения в том, чтобы полагать, будто мы принадлежим себе? Полагать так могут люди молодые и благополучные. Они могут думать, что очень это ценно и важно. Делать все, как им кажется, по-своему. Ни от кого не зависеть. Быть свободными от всякой мысли о незримосущем. От вечной докучной подчиненности, вечной молитвы, от вечного соотнесения своих поступков с чьей-то волей. Но с возрастом и они в свою очередь обнаружат что независимость не для человека, что она для человека неестественна и годится разве лишь ненадолго, а всю жизнь с нею не прожить. Мустафа Монт замолчал, положил томик и стал листать страницы второй книги. Но «Ну вот, например, из Берана!» — сказал он и снова забасил. «Человек стареет!» Он ощущает в себе то всепроникающее чувство слабости, вялости, недомогания, которое приходит с годами, и, ощутив это, воображает, что всего-навсего прихворнул. Он усыпляет свои страхи тем, что, дескать, его бедственное состояние вызвано какой-то частной причиной и надеется причину устранить, от хвори исцелиться. Тщетные надежды. Хворь это... Старость. И грозный она недуг. Говорят, будто обращаться к религии в пожилом возрасте заставляет людей страх перед смертью и тем, что будет после смерти. Но мой собственный опыт убеждает меня в том, что религиозность склонна с годами развиваться в человеке совершенно помимо всяких там страхов и фантазий. Ибо по мере того, как страсти утихают, а воображение и чувства реже возбуждаются и становятся менее возбудимы, разум наш начинает работать спокойней. Меньше мутят его образы, желания, забавы, которыми он был ранее занят. И тут-то является Бог, как из-за облака. Душа наша воспринимает, видит, обращается к источнику всякого света, обращается естественно и неизбежно. Ибо теперь, когда все, дававшее чувственному миру жизни прелесть, уже стало от нас утекать, когда чувственное бытие более не укрепляется впечатлениями изнутри или извне, Теперь мы испытываем потребность опереться на нечто прочное, неколебимое и безобманное, на реальность, на правду бессмертную и абсолютную. Да, мы неизбежно обращаемся к Богу, ибо это религиозное чувство по природе своей так чисто, так сладостно душе его испытывающей, что оно возмещает нам все наши утраты. Мустафа Монта закрыл книгу, откинулся в кресле. «Среди множества прочих вещей, сокрытых в небесах и на земле, этим философам не снилось и все теперешнее». Он сделал рукой охватывающий жест. «Мы — современный мир!» «От Бога можно не зависеть, лишь пока ты молод и благополучен. Всю жизнь ты независимым не проживешь». А у нас теперь молодости и благополучия хватает на всю жизнь. Что же отсюда следует? Да то, что мы можем не зависеть от Бога. Религиозное чувство возместит нам все наши утраты. Но мы ничего не утрачиваем. И возмещать нечего. Религиозность становится излишней. И для чего нам искать замену юношеским страстям, если страсти эти в нас не иссякают никогда? «Замену молодым забавам, когда мы до последнего дня жизни резвимся и дурачимся по-прежнему? Зачем нам отдохновение, когда на шум и тело всю жизнь находят радость в действии? Зачем успокоение, когда у нас есть сома? Зачем неколебимая опора, когда есть прочный общественный порядок?» «Так, по-вашему, Бога нет?» Вполне вероятно, что он есть. Тогда почему? Мустафа не дал ему кончить вопросов. Но проявляет он себя по-разному в разные эпохи. До эры Форда он проявлял себя, как описано в этих книгах. Теперь же... Да, теперь-то как? Спросил нетерпеливо дикарь. Теперь проявляет себя своим отсутствием. Его как бы и нет вовсе. Сами виноваты. Скажите лучше, виновата цивилизация. Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем. Приходится выбирать. Наша цивилизация выбрала машины, медицину, счастье. Вот почему я прячу эти книжки в сейфе. Они непристойны. Они вызвали бы возмущение, у учита... Но разве не естественно чувствовать, что Бог есть? Не вытерпел дикарь. «С таким же правом можете спросить, разве не естественно застегивать брюки молнией?» – сказал главный управитель саркастически. «Вы напоминаете мне одного из этих пресловутых мудрецов. Напоминаете Брэдли. Он определял философию как отыскивание сомнительных причин в обосновании того, во что веришь инстинктивно. Как будто можно верить инстинктивно. Веришь потому, что тебя так сформировали» воспитали. Обоснование сомнительными причинами того, во что веришь по другим сомнительным причинам, вот как надо определить философию. Люди верят в Бога, потому что их так воспитали. «А все равно, не унимался дикарь, в Бога верить естественно, когда ты одинок, совсем один в ночи и думаешь о смерти». «Но у нас одиночества нет», сказал Мустафа. «Мы внедряем в людей... «Не любовь к уединению!» «И так строим их жизнь, что оно почти невозможно!» Дикарь хмуро кивнул. В Мальпоисе он страдал от того, что был исключен из общинной жизни, а теперь в цивилизованном Лондоне от того, что нельзя никуда уйти от этой общественной жизни, нельзя побыть в тихом уединении. «Помните, в Короле Лире, — произнес он, подумав, — боги справедливы, — и обращаются в орудия кары и пороки, услаждающие нас. Тебя зачал он в тёмном закоулке и был покаран тёмной слепотой». И Эдмунд в ответ говорит, «А, Эдмунд ранен, умирает». «Да, это правда. Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражён». «Что вы на это скажете? Есть, стало быть, Бог, который управляет всем, наказывает, награждает?» «Есть ли!» В свою очередь спросил Монт. «Ведь можете услаждаться с девушкой-неплодой сколько вам угодно, не рискуя тем, что любовница вашего сына впоследствии вырвет у вас глаза. Колесо судьбы свершило полный круг, и я сражен. Но сражен ли современный Эдмонд? Он сидит себе в пневматическом кресле в обнимку с девушкой». Жует секс-гормональную резинку и смотрит ощущальный фильм. Боги справедливы, не спорю. Но божий свод законов диктуется в конечном счете людьми, организующими общество. Проведение действует с подсказки человека. «Вы уверены?» – возразил дикарь. «Вы так уж уверены, что ваш Эдмунд в пневматическом кресле не понес кару столь же тяжкую, как Эдмунд, смертельно раненый, истекающий кровью? Боги справедливы! Разве не обратили они пороки, услаждающие современного Эдмунда, в орудие его унижения?» «Унижение?» «Соотносительно с чем?» «Как счастливый, работящий, товаропотребляющий гражданин, Эдмонд стоит очень высоко». Конечно, если взять иной, отличный от нашего критерия оценки, то не исключено, что можно будет говорить об унижении. Но надо ведь держаться одного набора правил. Нельзя играть в электромагнитный гольф по правилам эскалаторного хендбола. Но ценность независимо от воли, процитировал дикарь из Троила и Кресиды. «Достойная само уж по себе достойна». «Не только по оценке чьей-нибудь?» «Ну-ну-ну», – сказал Мустафа, – «утверждение весьма спорное, не так ли?» «Если бы вы допустили к себе мысль о Боге, то не унижались бы до услаждения пороками. Был бы тогда у вас резон, чтобы стойко переносить страдания, совершать мужественные поступки, я видел это у индейцев». «Не сомневаюсь», – сказал Мустафа монт – «но мы-то не индейцы». Цивилизованному человеку нет нужды переносить страдания. А что до совершения мужественных поступков, то сохрани форт от подобных помыслов. Если люди начнут действовать на свой риск, весь общественный порядок полетит в тар-тарары. Ну а самоотречение? Самопожертвование? Будь у вас бог, был бы тогда резон для самоотречения». Но индустриальная цивилизация возможна лишь тогда, когда люди не отрекаются от своих желаний, а, напротив, потворствуют им в самой высшей степени, какую только допускают гигиена и экономика. В самой высшей. Иначе остановятся машины. «Был бы тогда резон для целомудрия», — проговорил дикарь, слегка покраснев. «Но целомудрие рождает страсть» рождает неврастению, а страсть с неврастению порождают нестабильность. А нестабильность означает конец цивилизации. Прочная цивилизация немыслима без множества услождающих пороков. Но в боге заключается резон для всего благородного, высокого, героического, будь у вас, милый мой юноша, сказал Мустафа Монт.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 И та же сумма остудит ваш гнев, примирит с врагами, даст вам терпение и кротость. В прошлом, чтобы достичь этого, вам требовались огромные усилия, годы суровой нравственной выучки. Теперь же вы глотаете две-три таблетки и готово дело. Нынче каждый может быть добродетелен. По меньшей мере половину вашей нравственности вы можете носить с собою во флакончике.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 «Слишком это лёгкий выход!» Он замолчал. вспомнила о матери. О том, как в комнатке на 38-м этаже Линда дремотно плыла в море поющих огней и ароматных ласк. Уплывала из времени и пространства. Из тюрьмы своего прошлого, своих привычек, своего обрюзгшего, дряхлеющего тела. Да и её милый Томасик, бывший директор инкубатории воспитательного центра, «До сих пор ведь на самодыхе!» Заглушил сомое унижение и боль и пребывает в мире, где не слышно ни тех ужасных слов, ни издевательского хохота, где нет перед ним мерзкого лица, липнущих к шее дряблых влажных рук. Директор отдыхает в прекрасном мире. «Вам бы именно слезами сдобрить вашу жизнь!» — продолжал дикарь. «А то здесь слишком дешево все стоит!» 12 с половиной миллионов долларов», — возразил Генри Фостер, услышав ранее дикаре этот упрёк. 12 с половиной миллиончиков и не доллара меньше. Вот сколько стоит новый наш воспитательный центр». «Смертного и хрупкого себя подставить гибели, грозе, судьбине за лоскуток земли. Разве не заманчиво?» — спросил дикарь, подняв глаза на Мустафу. «Если даже оставить Бога в стороне, хотя, конечно, за Бога подставлять себе грозе был бы особый резон, разве нет смысла и радости в жизненных грозах?» «Смысл есть, и немалый!» – ответил главный управитель. «Время от времени необходимо стимулировать у людей работу надпочечников». «Работу чего?» – переспросил непонимающий дикарь. «Надпочечных желез».